Глава десятая Из всех возможных вариантов я выбрала сон. Нужно было восстановиться, все обдумать, посмотреть, как дальше пойдут дела. Принц и Лоренор мог получить должность обратно. На рассвете меня привычно перетряхнул кошмар. Я полчаса лежала, и в голове звучал последний выдох «Неспящее». Отголоски боли, потери царапали сердце. Но потом я снова уснула, проснувшись где-то в районе полудня, залегла в горячую ванну, изгоняя остатки неприятных ощущений в суставах. Меня никто не тревожил, а когда я пошла на кухню, не спрашивал, почему я ещё здесь. Дворец был тих. Встречались лишь гвардейцы, да один раз мелькнул вдали кто-то в чёрной форме из СБ. Может, курьер, может, новый руководитель. У кухонной двери я постояла. За нишу мели голоса, но стоило мне войти, и повара с кухарками умолкли. Двое мужчин и две женщины смотрели на меня настороженно. Пахло жареным луком, острым перцем и какой-то незнакомой приправой, нотки которой я порой улавливала, на возвращавшемся из дворца дедушке. Я секретарь старшего принца, ответила я, хотя как его секретаря Меня нанимали через ИСБ, а теперь, получается, официального статуса и права присутствовать здесь у меня нет. Добро пожаловать, граф Хален. Поклонились работники кухни. Что желаете? Одна из женщин выступила вперёд. Мне всё равно, честно ответила я и прошла к столу подальше от входа, уселась лицом к двери на случай, если зайдёт императрица Ланабет, потому что только она могла увидеть что я на самом деле собираюсь сделать. Накладывайте, что есть. Я полуприкрыла глаза, позволяя сознанию выйти за пределы тела, ментальной магией, обвивая поваров и кухарок, мягко исследуя их амулеты ментальной защиты, улавливая чувства, тревогу, любопытство, страх. Мне поставили что-то мясное, острое, не самое подходящее блюдо для серебряного дракона с водным даром. Холен бы плевался, но я медленно ела, почти не различая вкуса, отстранившись от физического, от возобновившегося перестука ножей, кипения, ароматов и мягко вгрызаясь в сознание мужчин и женщин. Хотя во дворце очень многое делалось магией, и слуги не должны были постоянно присутствовать в помещениях для вытирания пыли, чистки каминов и прочих бытовых дел, Всё равно они проводили за работой достаточно времени, чтобы слышать всякое разное, а потом сплетничали об этом в самом подходящем месте на кухне. Пока я отсыпалась и восстанавливалась, во дворце и империи кипела жизнь. Главой ИСБ действительно назначили существо из личной гвардии императрицы Ланабет. После её заявления я подозревала, что это может оказаться девушка, но нет. Им оказался некромант лорд Астелис, подающий большие надежды, почти достигший уровня лича, но всё же человеческий маг. Ему будет очень тяжело заставить подчиниться даже обычных драконов. И титул лорда он получил только на службе у императрицы, а это плохо повлияет на общение с потомственными аристократами, которых на государственной службе хватает. Странное назначение. Впрочем, за дело он взял Сириана, женщин в ВЭБ вернул и недостаток служащих восполнил личной армией высококлассных, зачастую в разумных зомби. Надо признать, зомби решение оригинальное, особенно в нынешней ситуации, когда надо припугнуть преступников. Лорд Остелис занялся подавлением всплеска магической преступности, возникшего из-за исчезновения видеющих. и искал тех, кто сдал адреса видящих, не афишировавших свой дар, или находящихся под прикрытием. Принц Элоренор представлял империю и весь Эйоран в новообразованном для координации расследований комитете признанных миров. И хотя большую часть проспанного мной времени проводил вне дворца, его ссору с мачехой и отцом заметили, но попытку уволить женщин и смещение его с поста главы ИСБ Абитатели дворца считали лишь предлогом. Большинство полагало, что принц Элронер не смирился с тем, что отец быстро забыл его мать и снова женился, да ещё так быстро, всего через 3 года после смерти первой императрицы Иргении. Идеа с обидой откровенно слабая, выдающая её происхождение из уст иных рас. Драконы практически беззащитны перед чувствами к избранным. Это и счастье, и рабский поводок. Нет, конечно, в теории дракон может сдерживаться, бежать от эмоций, но какой в этом смысл? И все равно, если связь образовалась, это уже навсегда. Дракон должен быть безумен, чтобы обидеться на появление у другого дракона избранной. Вот если бы думали, что принц и Лоренор завидуют отцу, легко нашедшему и первую избранную, и после смерти почти сразу заполучивший вторую, я бы поверила. А так мне больше кажется, что в этом отношении все просто. Принцу и Лоренеру не нравится командный тон императрицы-человечки. Уверена, к выпадам драконицы он был бы более лоялен. Но в целом отношение к Лоренеру теплое, сдобренное перчинкой недовольства его ехидными замечаниями и распутной жизнью сразу с двумя драконицами. Неожиданно много в мыслях слуг леди заранее, ее круткий нрав, Ласковое обхождение и самоотверженная любовь к наследному принцу Линарену, которому она заменила мать, вызывают всеобщее уважение. Она почти полностью у распоряжается обыденной жизнью дворца, что для формальной любовницы вполне естественно. Бытовые вопросы обычно остаются на их попечение. Но вот то, что для слуг её слово значит больше слова императрицы Ланабет, уже немного неправильно. Лана Бэтже считали слишком строгой и не оценившей любви императора. Любопытное мнение. Пользуясь случаем, я старалась охватить как можно больше мыслей об обитателях дворца, чтобы понять, кто чего тут стоит. Неожиданно было узнать, что Дариона, военного наставника обоих младших принцев, многие из слуг недолюбливают. Хотя я так и не смогла найти причину этой невидимой, точно глубоководное течение неприязни. Это было какое-то общее, нечёткое настроение с общим лейтмотивом: ему нельзя доверять. Придворный мак тоже не пользовался популярностью, но ну тут причина была предельно ясна. Будучи драконом неправищего рода, он был намного свободнее в выборе любовниц и часто этим пользовался. Не гнушаясь даже замужними дамами и прислугой, а придворного лекаря вовсе боялись, потому что он очень любил лечить и пользовался любой возможностью запереть кого-нибудь в своей части дворца и лечить, лечить, лечить. Сейчас у него там обитали четверо ипохондриков, и они впятером замучили весь дворец своими требованиями, то что-нибудь принести, унести, то проветрить. то влажную уборку устроить пять раз на дню и прочими несуразностями. Любопытно было узнать и мнение о принцах. Я даже улыбнулась, когда в памяти повара нашла схожую моей характеристику младшего принца Арендара. Избалованный, слишком избалованный своим братом. Принца Ленарена опасались. В своей жажде исследования он был очень настойчив, А в случае отказа дать ему то, что его заинтересовало, мгновенно превращался в дракона, и, как многие юные, связанные с огненной стихией драконы, рефлекторно выдыхал пламя. А заинтересовать его могло что угодно. Я продолжала вылавливать сведения, когда наткнулась на мысль о себе. Я уже давно не ела и просто сидела, уставившись в тарелку, вызывая сильные сомнения в своей адекватности. Очень осторожно я покинула сознание служащих кухни и восстановила работу их амулетов ментальной защиты. Посмотрела на тарелку. Тонкие ломти промаринованного острым соусом мяса занимали половину тарелки. Немного я съела, слишком быстро отвлеклась на чисто ментальное взаимодействие. Дедушка истратно отчитал бы за невнимательность и неспособность что-то сделать в процессе ментального воздействия. Сам он был мастером в этом, и того же требовал от всех представителей рода Сирен. Благодарю. Я поднялась, и голова зазвенела, напоминая о недавнем напряжении сил. Хотелось сказать, чтобы на ужин приготовили для меня что-нибудь не острое, можно просто рыбу на пару, но промолчала. Кабинет я для себя приготовила раньше времени, и со службы возникли проблемы. Возможно, они стоит искушать судьбу. и начинать обживаться во дворце прежде, чем мое положение здесь станет законным. Я покинула кухню, все еще не зная, на чью сторону встать. Возможно, лорду Астелесу тоже нужен секретарь, особенно секретарь-дракон, который мог бы повлиять на остальных драконов. С некромантом мне было бы спокойнее. Вряд ли его запах будет сводить меня с ума так же, как запах принца Элоренора. В то же время даже очень образованный, Знакомый с нашей расы человек никогда не поймёт моих мотивов так, как настоящий дракон. До конца дня я в женском виде лежала на диване, разглядывая лепнину на потолке и вспоминая всё, что знала о дворцовой жизни, от главы рода дедушки Штрана, отца, накладывая на это собственные короткие наблюдения и выпотрошенную из памяти слуг информацию. пыталась положиться на чутьё, но оно молчало, когда я отправлялась на городской праздник, оставив брата вместо себя в родовом замке, и теперь интуиция тоже молчала. Когда вечерний свет позолотил холодные сероватые стены, я поняла, что мне не нужен этот дворец, не нужна служба. На самом деле я не хочу исполнять приказы вышестоящих, решать чужие проблемы, окунаться в эти непонятные мне разборки. Меня воспитывали стать женой, хозяйкой дома, опорой и защитой мужа, а если потребуется, его разумом и волей, матерью, возможно, будущей императрицей, но никак не помощницей молодого, невоздержанного дракона. И единственная причина, по которой я нахожусь здесь, желание добраться до неспящих. От этой мысли холодок пробежал по телу. Я осела, зябко повела плечами. пытаясь прогнать это пугливое отцепение, а затем направилась в кабинет. В моё отсутствие слуги подготовили бумаги, чернила, только перьев не было. Пришлось снова перестроить тело под мужское и вызвать служанку. От неё я узнала, что императрица Ланнабет во дворце, через неё отправляла просьбу о встрече. Так быстрее, чем искать перыо, писать, отправлять самолётик, который кто-нибудь может перехватить. Через 3 1/4 часа я уже входила в личный кабинет императрицы, большой, с развешенным на стене оружием, с массивными шкафами. Те наполнялись сводами законов в кожаных с золотым тиснением переплётах, книги по истории и тактике, о драконах и иных расах и Йорана, о магии, отдельно о видещих, геральдические книги. Весьма двусмысленно и вызывающе выглядел занимающий стену трофей. Голова крупного чешучетого ящера, убитого императрицей на охоте в одном из миров. Любой знаток драконов с первого взгляда по виду чешуи, расцветке, форме челюстей и самому строению черепа понимал, что голова не драконья, но это мимолётное сходство с нашей истинной формой слегка нервировало. Возможно, уступчивость императора связана не только с слиянием связи с избранной, но и её крутым нравом. Посередине кабинета стоял стул, на котором посетители наверняка ощущали себя неловко, а напротив него и двери – массивный стол из черного дерева, за которым и восседала императрица Ланабет в рубашке и жилете, словно мужчина. Ее призванное оружие – лук – стояло в стойке возле стола. На самом столе, с краю, лежал черный меч с бороздками магических символов на лезвии и магическим кристаллом в рукояти. «Императрица, не мигая, холодно смотрела на меня. Мне захотелось выскочить из кабинета, закрыть дверь и рвануть прочь из дворца. У тебя очень много ментальных амулетов», сказала императрица Ланабет, ее ладонь лежала на закрытых страницах геральдической книги, и я была почти уверена, что там написано о сиренах. «Это подарки родных, мне невыносима сама мысль оставить их где-то». Она продолжала смотреть на меня, и я невольно задумалась о том, не дала ли ей сила рода Аран возможность шире раскрыть дар видения. Может, она, в отличие от других видеющих, видит свечение моей истинной магии сквозь сияние амулетов воды и амулетов ментальных. Зачем ты хотела меня видеть? спросила императрица Ланабет. Я пошёл на службу в ИСБ, чтобы в будущем Когда завоюй доверие и стану сильнее, получить доступ к делу по расследованию деятельности неспящих, в частности, к делу о моей семье, а также поучаствовать в их поимке по праву кровной мести. Возможно, лорд Астелис позволит мне остаться секретарем главы ИСБ, на той должности, куда меня уже приняли. Я мог бы оказать ему помощь во взаимодействии с драконами. Мой голос постепенно угасал от её леденящего взгляда. Но я продолжала. Или вы, возможно, будете так любезны, чтобы назначить меня в группу расследования преступлений неспящих? Я не являюсь главой СБ. Это всё, о чём ты хотел попросить, спросила императрица Ланабет. Мысленно я поёжилась, не смея пытаться даже уловить её эмоции не магической частью дара менталиста. Настолько пугал её пронизывающий взгляд. Да, это моя единственная просьба. Ответила я. «Вы действительно не глава ИСБ, но вы назначили главу имперской службы безопасности, и если вы скажете, лорд Астелис подтвердит мое назначение на должность». «Ты хочешь сохранить должность, потому что тебя об этом попросил и лор?» Неожиданно спросила императрица Ланабет. «Нет, он не знает о том, что я здесь. Я просто хочу добраться до неспящих. Интриги, шпионаж и все прочее меня не интересуют». Но на своём месте я могу быть полезен. У лорда Астелиса наверняка возникнут проблемы с драконами. Моя помощь. Астелис управляет сотнями зомби. Его воля, колённая сталь, подкреплённая официальными полномочиями. Я бы не отправляла его на эту должность, если бы не была уверена в том, что Астелис способен справиться с драконами и СБ. И я не буду рекомендовать ему такого подозрительного секретаря. Императрица Ланабет небрежно взмахнула рукой, и на мне вспыхнула золотая сеть, придавила своей тяжестью. Более того, я настоятельно посоветую ему очень тщательно тебя проверить. Сердце ухнуло куда-то вниз. Я не двигалась, опасаясь спровоцировать заклинание на более жёсткий захват. Просто смотрела на задумчивую императрицу. Золотая сеть начинала потихоньку жечь. Похвальная выдержка. Кивнула императрица Ланабет. В моём заклинании нет ментальной составляющей, но интенсивнее отреагировала именно ментальная часть твоего магического поля, хотя она-то должна была остаться в покое. Зря, дарион говорил, что ты ничем не примечателен, и твоё появление здесь на каноне геноцида видеющих не более чем случайное совпадение. А я будто прозрела. До этого меня так беспокоило проблема выбора мест что я даже не задумалась, насколько странным и подозрительным могло показаться мое появление в ИСБ накануне уничтожения видящих. И если раньше заступничество барона Дориона, моя незначительность, отсутствие интереса к творящимся делам или все вместе взятое позволяли считать меня обычным служащим драконом, то теперь я сама обратила на себя внимание императрицы Ланабет, и кто знает, что еще она... обладающая и даром видещей, и силой правящего дракона, могла высмотреть во мне. Не стоило сюда приходить. Сейчас всё расскажешь или для начала посидишь в тюрьме? спросила она.